Глава семнадцатая Ближе к вечеру центральная площадь перед городской ратушей начала заполняться народом. Весть о том, что в лапы Голстейна угодил сам Сварган, пробудила во многих людях нездоровый интерес. И то, что еще позавчера казалось чудовищной жестокостью и вызывало тошноту, сегодня воспринималось куда более благосклонно. Столь долгожданное зрелище того, как ненавистный торгаш получит свою давно заслуженную взбучку, оправдывало очень и очень многое. В воздухе ясты навитало нечто похожее на предвкушение. В назначенное время к крыльцу ратуши подкатил крытый полицейский экипаж за решоченными окнами, и два полицейских выволокли на свет обмякшего и бледного сваргана, соскованного не за спиной руками. Им навстречу из дверей вышел Голстейн, в своем генеральском мундире, как всегда подтянутый и безупречный. Он знаком велел патрульным подвести пленника к нему и, положив сваргану руку на плечо, развернул его лицом к толпе так, чтобы ему было хорошо видна стоящая на ступеньках висельница. Толстяк издал сдавленный мякующий их и инспектор ощутил характерный запах только что обгаженных подштанников. «Дамы и господа!» — поприветствовал он собравшихся. Думаю, наш сегодняшний гость в особом представлении не нуждается. Все вы, так или иначе, знакомы с этим уважаемым человеком, который, неустанно трудясь ради общего блага, принёс цикбелу и его жителям немало пользы». Толпа встретила его слова недоумённым молчанием. Голстейн накинул взглядом море хмурых лиц и чуть заметно улыбнулся. «Увы, на все мы время от времени ошибаемся». «Даже самый умный, честный и уважаемый человек может однажды оступиться». Генерал неодобрительно поджал губы и покосился на трясущегося сваргана. Страх грядущих перемен на мгновение затуманил его разум, и он предпринял отчаянную попытку помешать их приходу. «Да, господа, вы все поняли верно. Это он нанял тех бандитов, что напали на меня два дня назад». Собравшаяся публика издала дружный вздох облегчения. Свою трёпку Сварган сегодня всё-таки получит. Пусть и по другому поводу, но какая, в конце концов, разница?» Однако Галстейн всё же сумел их удивить. Он широко улыбнулся и похлопал толстяка по спине. «Но я не держу на него зла», — объявил он. «Сильный человек — это не тот, кто мстит всем своим неудругам. Сильный умеет прощать. Наша империя сейчас сильна, как никогда, и мы можем позволить себе быть милосердными». «Я верю, что наш общий друг излёг необходимый урок из случившегося и впредь будет вести себя более благоразумно. Эрна?» Ещё верящий в собственное счастье Сварган лихорадочно затряс головой. По его щекам покатились слёзы. Инспектор позазвал к себе к Хольсе, чтобы тот снял наручники из пухлых запястьей. «Ты свободен!» — Голстейн широким жестом обвёл площадь, не обращая внимания на недовольный ропот толпы. «Ты вроде как собирался отправиться в Кверенц?» «Перван пока не отбыл, и ты, если поспешишь, еще можешь успеть на него. Как только ты поднимешься на борт, все обвинения с тебя будут сняты, и ты снова станешь уважаемым гражданином Империи». Генерал повернулся к Сваргану, и тот вдруг снова побледнел, увидев, как добродушная улыбка Галстейна медленно трансформируется в зловещий и пугающий оскал. «Чего же ты ждешь? Беги!» Сварган попятился, беззвучно шевеля губами и шмыгая носом. Оступившись, он едва не скатился к оборям со ступени крыльца, но все же сумел устоять на ногах. Прекрасно понимая, что второго такого шанса может и не представиться толстяк развернулся и со всей возможной при его комплекции прытью бросился прочь. Собравшиеся на площади люди никак не ожидали такого поворота и расступились перед ним с явной неохотой. На их лицах Сварган видел разочарование и злость, смешанные с презрением, но теперь это уже не имело значения. Очень скоро он навсегда покинет этот опостыривший городок с его жадными, мстительными и завистливыми жителями. А уж в Кверенсе он... Внезапно чей-то тяжелый кулак заехал с Варгану в ухо и сбил его с ног. Коротко чертыхнувшись, он поднялся и успел сделать еще несколько шагов, как его снова бросило на брусчатку энергичным пинком под зад. «Беги же!» — донесся Зядя, насмешливая окрик Голстейна. «Беги!» В отчаянных попытках выбраться с площади, Сварган снова и снова поднимался, но раз за разом оказывался на земле, осыпаемый градом прилетевших с разных сторон тачков из зуботычин. Ещё один рывок, и толстяк опять растянулся перед окружившими его людьми, лица которых излучали от немилосердие, готовность всем и всё прощать. Торгоец попытался встать, но его руки вдруг ослабели и подкосились, в результате чего он больно ударился в физиономия камни мостовой. Он предпринял ещё одну попытку, но безуспешно. Проклятие! Сварган хотел утереть, капающий из разбитого носа кровь, но вдруг застыл, с недоумением рассматривая свои окровавленные ладони. В глазах у него потемнело, и толстяк завалился на бок. Из-под него, по брусчатке, ныряя в щели между камнями, медленно растекалась сялая лужа. Окружающий Сваргана мир плыл и кружился. Люди, небо, облака... Чуть погодя, в поле его зрения остановились начищенные до блеска армейские сапоги. «Видишь?» — Голстейн присел рядом с ним на корточке. «Напрасно ты меня боялся. На самом деле тебе следовало опасаться совсем других людей. Тех, что жили с тобой по соседству, ходили с тобой по одним и тем же улицам. Я-то тебя даже пальцем не тронул. Я всего лишь позволил свершиться народному правосудию. Глаза Сваргана закатились, и он затих. Печально вздохнув, генерал поднялся и подозвал к себе полицейских. подвесьте этот шмат сала! Нам всё же следует завершить оформление нашей новой экспозиции!» Коротко кивнув, патрульные схватили ещё тёплый труп за ноги и повлокли его обратно на крыльцо, к висельнице. Безжизненно мотающиеся стороны в сторону голова Сваргана подпрыгивала на булыжниках, словно кивая собственным мыслям и соглашаясь, что, мол, и по делам, что так мне, болвану, и надо. Галстейн шагал следом, поигрывая своим ножом и стараясь не наступать в тянущийся за телом кровавый след, чтобы не запачкать обувь. За его спиной послышались отдельные редкие хлопки, которые быстро умножились, разлетевшись по площади и слившись в громкие одобрительные аплодисменты. На следующий день Вальхем, чтобы немного задобрить торпа, опять начавшего за завтраком брюзжать по поводу вечно пропадающего невесть где под мастерия, сперва сгонял в лес и притащил в кузницу еще немного металлолома из очередной заначки. Купив себе таким образом нечто вроде индульгенции, кое должно было хватить до завтрашнего дня, мальчишка, наконец, смог отправиться по своим делам. Привезенный накануне металл, Вальхем припрятал в кустах под забором а мешок с удобрениями затолкал под сзади крыльцо дома. Ну а теперь он, дождавшись, пока мать займётся стряпнёй на кухне, а со стороны кузницы послышится звон бьющего по наковальне молота, быстренько вытащил из тайников свои заначки и выскользнул за ворота. Мешок он закинул на спину, а металлическую вязанку взвалил на плечо. Получилось достаточно удобно, особенно если время от времени плечо менять, но всё равно ноша представлялась весьма внушительной. И Вальхем не был до конца уверен, насколько далеко он сумеет с ней уйти. В крайнем случае, можно часть груза оставить где-нибудь в лесу, чтобы потом за ней вернуться. Но сейчас требовалось для начала до лес хотя бы добраться. Мальчишка уже добрался до последнего дома по улице и собирался свернуть на опушку, когда впереди показалась нескладная фигура Клеймера, бредущего ему навстречу Вальхем заметил его слишком поздно когда возможности незаметно нырнуть под семь деревьев уже не оставалось. «Привет, матка Климер приветственно махнул рукой, отчего его куртка, одинокая пуговица, на которой была застегнута явно не на свою петлю, вздыбилось точно штурмовое море. «Привет!» — прекрасно понимая, что нескольких минут трепа ни о чем избежать все равно не получится, Вальхем скинул металл на землю, прислонив покосившись ограде. Климер любил поболтать особенно если не был ничем занят. А сегодня он, судя по всему, как раз смаялся от безделья. «Куда направляешься?» Прислонившись к ограде рядом с Вальхемом, Климер привычно покрутил пальцем в ухе, словно подзаводя пружину в своей голове. «Опять на свои раскопке? Ага. А у тебя что нового?» «Да ничего интересного. Вчера в город укатил, а остальные разбрелись кто куда. Думал вот на речку сходить, не составишь мне компанию». В отсутствии других ребят, Климер, обычно исполняющий роль Флюгера, превращался в безвольную висящую на колу тряпку. Он категорически не был способен на какую-либо инициативу и элементарно не мог найти себе занятия. «Не...» — отрицательно помотал головой Вальхем. «Ты же видишь, у меня своих дел не в проворот. «Ну да, понимаю...» — его приятель вдруг просиял «А с тобой пойти можно? Я и помочь могу, если что». «Нет, нет, не стоит...» Мальчишка торопливо открестился от такого предложения. «Я сам управлюсь. Там же такой бурлелом, ручьи, ямы. Подвернешь себе ногу, а мне потом тебя обратно тащить? Можно подумать, я в лесу ни разу не был. Не впервой. А у тебя вон груз тяжелый. Помощь бы не помешала». Климер умолк и устоялся на связку разносортных металлических прутков под оградой. В его голове, похоже, зародилась некая мысль, и он, желая ускорить ее вызревание, Энергично простимулировал свой мозг через другое ухо. «Но ты же это...» — он озадаченно нахмурился и кивнул на железяки обычно что всякий хлам из леса в кузницу тащишь, а не наоборот. Или у тебя какая-то новая затея?» «Что?» — Вальхемов стоялся на приятеля с выражением немного глуповатого искреннего непонимания на лице, лихорадочно соображая, как же ему теперь быть. Странноватый подмастерье уже давно заработал себе в посёлке репутацию изрядного чудака, якобы слышащего голос металла и разговаривающего с остальными заготовками. Все привыкли видеть Вархема регулярно таскающим с огненного озера охапки грязного металлолома и не обращали на него внимания. Но вот волочить тоже железо обратно в лес — это было что-то новое. Даже туго соображающий Климер сообразил, что здесь может таиться нечто занятное. «Как же все не кстати!» вальхем почувствовал, что начинает паниковать. Все пути к отступлению оказались отрезаны, и он не видел, каким образом можно избежать неуемного любопытства Клеймера, не выдав своих секретов. «Ты почему железки на озеро тащишь? Зачем?» продолжал тот наседать с расспросами. «Или ты там, как и собирался, все-таки организовал свою собственную секретную мастерскую для экспериментов всяких?» Предположение выглядело вполне логичным. Ни для кого не являлось большим секретом, что Вальхем регулярно что-то чудит, после чего получает не менее регулярные выволочки от отчима. На этом фоне идея организовать в лесу рабочее место, где можно было бы ставить свои опыты и вдалять чрезмерно любопытных глаз, и не опасаясь попасть под тяжелую руку торпа, представлялась вполне разумной. Время от времени Вальхем и в самом деле подумывал обустроить себе укромный уголок, самодельным горным и большим валуном в качестве наковальни. Но дальше фантазии дело у него так и не продвинулось. Поскольку никаких других внятных объяснений придумать он все равно не смог, Вальхем решил следовать именно этому варианту, ухватившись за него как за последнюю соломинку. Тем более, что Климер куда охотнее поверит в ту версию происходящего, которую сам же и предложил. «Не, не то, что прям в мастерскую». — протянул Вальхем, почесывая нос. — Пока только место более-менее подходящее подобрал. — Вот, перетаскиваю потихоньку всякое разное, что дома без надобности. — Ух ты! — искренне восхитился Климер. — Покажи! — Ну вот. Ситуация вернулась ровно туда же, где и находилась минутой ранее. Вальхем тяжело вздохнул, прикидывая, каким же образом ему скинуть с хвоста надоедливого приятеля. — Слушай, ну имею я право устроить вам небольшой сюрприз или нет? — воскликнул он в отчаянии. — Там сейчас просто небольшой склад под волном, и всё. Смотреть не на что. Вот обустрою всё как должно, тогда и покажу. Наберись терпения, Клим. Ты обязательно всё увидишь, обещаю. Вальхем не любил врать, стараясь вместо лжи и обходиться полуправдой там, где это было возможно. Но сейчас у него просто не оставалось выбора. День уже клонился к вечеру, а он всё ещё не добрался до Аврума. Если так пойдёт и дальше то ему опять придется прыгать домой по камням в кромешной темноте. Вот как раз из-за таких зануд, как климер он рано или поздно обязательно свернет себе шею. что ты, Валька, темнеешь, по-моему», — недоверчиво прищурился тот. «Что-то ты явно не договариваешь. Любой человек имеет право на свои маленькие секреты. Если я буду каждому встречному рассказывать о своей мастерской, то уже на завтра там все растащат и разворуют. Ты это хоть понимаешь?» «Я никому ничего не скажу!» — с пылом заверил его Климер. Но Вальхем оставался непреклонен. Его бестолковый приятель всегда ослабился очевидной неспособностью контролировать собственный язык. «Нет!» — отрезал он. «Во всяком случае, не сегодня. Вот закончу, тогда я приглашу, но никак не раньше». «Да ну тебя!» — разочарованно отмахнулся Климер. «Как можно быть таким затворником?» «Очень даже можно!» — неожиданно резко огрызнулся Вальхем. Особенно памятая о том, как вы с Чараном любите поглумиться над моими идеями или планами. Сто раз подумаешь, прежде чем хоть что-то вам рассказывать. ну я-то не Чаран. Да, ты не он, ты его уши». Окончательно потерявший терпение Вальхем, подхватил свою металлическую визанку и взвалил на плечо. «Так что отвяжись от меня, будь так любезен». Он развернулся и прямо по высокой траве решительно зажигал сторону опушки. Он вовсе не хотел ссориться с Климером. Но его вызывающая непонятливость, граничившая с издевательством, была способна вывести из себя кого угодно. Более того, Вальхем нисколько не сомневался, что в своем желании покрасоваться перед Чураном Климер наверняка расскажет тому об их разговоре, да еще и дополнит его своими измышлениями для пущей убедительности. А это означало, что в следующий раз Вальхем как петь дать получит на свою голову очередную порцию насмешек и издевок от местного заводила и его шайки клеймер же молча проводив взглядом скрывшегося за деревьями у вальхема раздосадованно плюнул в пыль и потопал по дороге дальше но уже через несколько метров остановился о чем то задумавшись его палец совершил в ухе пару сосредоточенных оборотов его внезапно осенила простая до гениальности идея поскольку никаких развлечений на горизонте не предвиделось а странная скрытность вальхема вызывала немало вопросов то почему бы не Климер резко крутанулся на месте и резво потрусил к лесу, ориентируясь на оставленные в траве следы. Если ничего интересного выяснить так не получится, то не беда. Всё равно заняться больше нечем. Но коли вскроется какой-нибудь занятный секрет, то такая возможность блеснуть потом перед остальной ребятнёй искупала любые издержки. Тут главное постараться как можно меньше шуметь, чтобы Вальхем ненароком не заметил, что следом за ним увязался кто-то ещё. Раздражение и злость словно придали Вальхему сил, и он упрямо шагал вперед, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекинуть металлическую связку на другое плечо. Таким образом, он уже довольно скоро добрался до знакомого оползня, где его ожидал Аврум. Впрочем, в данный момент его загадочный друг пребывал в образе огромного, но вполне обычного валуна. Вальхем в очередной раз поразился, насколько достоверно он воспроизводит неровную поверхность камня, покрытые рытвенными, сколами и зеленоватыми пятнами лишайника. Мальчишка прекрасно знал, что всё это обман, но, сколько не всматривался, сколько не изучал его щербатые бока, так и не смог найти ни единого признака подделки. Вальхем бросил на землю свою тяжёлую ношу, с облегчением стянул себя пропитавшуюся потом куртку и подошёл ближе. — Привет! — он похлопал по камню ладонью. — просыпайся Я тебе поесть принёс! Однако, к немалому удивлению Вальхема, Аврум никак на его приветствие не отреагировал, упрямо продолжая прикидываться грязным, безжизненным булыжником. эй здоровяк!» — набравшись смелости, парень пнул камень ногой. «Хватит дрыхнуть! Оживай уже!» И вновь никакого эффекта. «Ну, просто чудесно! Я таскался в город за материалами, которые ты просил меня достать, пер их через лес на своем горбу, а тебе теперь на все это плевать? Какого черта? Отсутствие какой-либо реакции со стороны Аврума начинало уже беспокоить. А вдруг с ним что-то случилось? Вдруг он заболел или даже умер? На смену первоначальному возмущению пришла тревога. Вальхем обхватил камень руками и прижался к нему ухом, пытаясь расслышать хоть что-нибудь из происходящего внутри. «Эй, Аврум, ты меня слышишь? С тобой всё в порядке?» За его спиной хрустнула сухая ветка. Мальчишка отпрянул от булыжника и обернулся, испугавшись, что по его следу мог прийти волк. Но вместо серого хищника он обнаружил перед собой кое-что похуже. «Климер? Что ты здесь делаешь? Как ты тут вообще оказался? Ты теперь, оказывается, еще и с камнями разговариваешь?» Тот подошел ближе, заинтересованно рассматривая огромный, выглядывающий из земли валун. М да -а -а. Как ты сюда попал? Как-как? За тобой пришел, что то непонятного?» Решительно крутанув пальцем в ухе, Климер обошел в глыбу кругом, совершенно не обращая внимания на повырешу от злости Вальхема. Он определенно наслаждался моментом. Все-таки приятно подцепить другого человека за какой-нибудь секрет, некую тщательно скрываемую тайну, что отдает его в твою власть, делает его послушным и покладистым. Болтыхавшийся где-то на самом дне их мальчишеской иерархии, Климер теперь получил в свои руки рычаг, который позволял ему теперь крутить своим не в меру независимым приятелем на все лады. Здесь и сейчас он был хозяином положения, и осознание сего факта буквально распирало его изнутри. «Это тут ты свою мастерскую делаешь, да?» «Вроде того». «А где печь будет?» Климер нагнулся, заглянув под бурую глыбу. «Еще не решил». Вальхеем счел бессмысленно возмущаться его бессоремонностью и сухо отвечал на вопросы. Смиренно ожидая, когда Климеру надоест, и он отбудет во свояси Лишь бы не заблудился по пути, а то еще искать его потом придется. Почти наверняка он самостоятельно сюда прийти второй раз не сумеет. Слишком уж бестолковый. Так что сейчас достаточно просто немного потерпеть его издевки и все. «Аврум, говоришь?» Климер похлопал ладонью по каменному боку, откровенно упиваясь моментом. «И что интересного он тебе рассказывает?» «Ничего». Это обычный камень. Ты так искренне о нем беспокоился. Он часом не заболел. Как видишь, с ним все в полном порядке. Он здоров, бодр и весел, как никогда. Вальхем решил до поры до времени подыграть приятелю, прикинувшись дурачком. А вось он так быстрее от него отстанет. — А вот твое здоровье, Валька, в первую очередь умственное, вызывает у меня серьезные опасения. Климер озабоченно на него покосился. — Все уже давно привыкли к твоим причудам и странностям. Голос металла и все такое прочее. Но вот душевные беседы с булыжником — это что-то новенькое. Тебе-то какая разница? Может, ты нас со своим маленьким другом познакомишь? Нам ведь тоже интересно послушать его истории. Как вы с ним встретились-то? Не твое собачье дело, — проручал Вальхем, теряя терпение. Показная развязанность обычно тихого и всегда державшегося в тени недотепы совершенно вывела его из себя. Климмер внезапно для себя ощутил на языке терпкий вкус власти над другим человеком, и это ощущение вскружило ему голову. ну полегче!» — он погрозил Вальхему пальцем. «Ты же не хочешь, чтобы о твоем секрете узнали остальные? Вся деревня над тобой потешаться будет. Я тебе сейчас прямо здесь веселуху устрою, понял?» Пальцы Вальхема сомкнулись на руке эти кирки. П «Проваливай, пока цел, а то я за себя не ручаюсь. Я же полный псих, не так ли?» «Эй, эй, ты чего?» — Климер испуганно попятился. «Совсем уже отханулся, что ли? К Катись отсюда, пока цел, шантажист недоделанный!» «Ой, точно больной!» Климер безнадёжно махнул рукой и заквылял вниз по склону. «Давай, давай, ты давай!» — крикнул ему след Вальхем. «Ещё раз тут побояешься, клянусь, я тебя закопаю!» Тот слух ничего не ответил, но перебирать ногами начал заметно шестрее и вскоре скрылся среди сосен. Кирка выскользнула из ослабевших пальцев Вальхема и со звоном упала на камни. Он обессиленно рухнул на ближайшее бревно и обхватил голову руками. С ума сойти! Он ведь и в самом деле был готов сотворить со своим приятелем что-то ужасное. Гнев буквально слепил его, начисто лишив способности трезво мыслить. Подумать только, до чего может довести человека вчерашний неуклюжий Тихоня, неожиданно обнаживший своё тёмное нутро? Да и сам он тоже хорош. Не оставалось никаких сомнений, что Климер теперь не будет жалеть ярких красок, описывая другим ребятам безумие алханутова на всю голову Вальхема. Уже завтра его наверняка будут ожидать едкие подколки ровесников и подозрительные взгляды взрослых. Вот уж влип так влип. Вальхем тяжело вздохнул и угрюмо покосился на повинный в его заключениях треклятый булыжник. Да так и застыл, разинув рот. По всей поверхности камня заструились чёрные прожилки, которые на глазах утолщались, разрастались, и уже через несколько секунд Таврум приобрёл уже привычный вид туго приплетённого клубка из толстых чёрных лент. Их узор зашевелился, и в нижней части матово-поблескивающего кома открылось уже знакомое отверстие, которое в каком-то смысле можно было бы назвать ртом. «Принёс!» — прозвучал уже знакомый безликий голос. Вальхем вскочил на ноги. «Какого черта ты от меня прятался? Я ведь даже волноваться за тебя начал». «Извини, я скрывался не от тебя. Никто из посторонних не должен знать о моем присутствии». «То есть ты от Климера прятался, что ли?» «Да». «Но ты не отзывался еще задолго до того, как он здесь появился?» «Я еще издалека почувствовал его присутствие и предпочел не рисковать». «Меня ты в прошлый раз почувствовал только когда я...» У тебя свою кирку отобрал», — скептически заметил Вальхем. «Получив с твоей помощью необходимые ресурсы, я смог восстановить часть функций. Теперь я лучше осведомлен о происходящем вокруг, и мне сейчас заметно проще накапливать необходимую энергию. Ты принес еще что-нибудь?» «А что подсказывают тебе твои новые обострившиеся чувства?» — ехидно поинтересовался мальчишка, который все еще немного дулся на аурма цинк медь «Олово, железо, фосфор, сера», — принялся размеренно перечислять тот. «Ладно, ладно, хватит», — замахал руками Вальхем. «Мне просто непонятно. Если ты и так все видишь и знаешь, то зачем тогда ты у меня это спрашиваешь?» «Из уважения к тебе и благодарности за то, что ты для меня делаешь. Спасибо тебе», — Аврум секунду помолчал. «А теперь загружай». Решив, что более детально смысл сказанного он осмыслит как-нибудь попозже, парень коротко кивнул и подхватил с земли свою весистую металлическую визанку Все еще немного побаиваясь темного зева, он предпочел закинуть ее Авруму с безопасного расстояния. В результате его железяки зацепились о край, веревка лопнула, и значительная часть груза разлетелась по песку вокруг. Пришлось Вальхему опускаться на четвереньки и собирать разбежавшийся металл. «Ты все еще меня боишься?» — неожиданно сказал Аврум. «С чего ты взял?» — недоуменно хмыкнул мальчишка. «Да и кто добровольно согласится признаться в собственной робости?» «Учащенное сердцебиение, повышенный уровень адреналина, твоя поза, говорящая о том, что ты готов в любую секунду сорваться с места и дать теру. Ты явно меня боишься. Почему? Я же ни разу тебе не угрожал». Не дал тебе ни единого повода заподозрить меня в чем-то недобром. Что они не так? — Ты шутишь? — Вальхем нервно рассмеялся. — Да с тобой, если задуматься, не так обстоит вообще все. — Что именно? — Ну, знаешь ли, это мне долго перечислять придется. Парень задумался, рассеянно поигрывая латунным прутком На честь того, что живых говорящих камней в наших краях отродясь не водилось. — Камень — всего лишь один из способов маскировки. При необходимости я могу принимать и другие обличия. Когда у меня будет достаточно ресурсов и энергии, когда я полностью восстановлю свою функциональность и обязательно тебе продемонстрирую. Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь питался металлоломом. Не только. Мне требуются и другие вещества, поэтому, если не возражаешь... Уловив намек Аврома, Пальхем закинул ему в пасть последнюю железяку, это отошел к оставленному у бревна рюкзаку с удобрениями. «В тебе слишком много непонятного, непривычного, загадочного», — пояснил он, подтащив тюк поближе и распутывая завязки. «А что-то незнакомое всегда пугает. Тут уж ничего не поделаешь. Но я твой друг. Разве друзей боятся?» «С иными друзьями и врагов не надо», — философски заметил мальчишка. «А если задуматься...» то у меня настоящих друзей не было никогда. Так что откуда мне знать?» Разобравшись с непослушным узлом, он выволил на землю мешки с разными видами удобрений и один за другим также побросал их в темный зев. мне меня все. Жуй давай. Спасибо». Черные жгуты зашевелились, затягивая дыру, и уже через несколько секунд Аврум снова представлял собой темный непроницаемый монолит. Складывалось впечатление, что Аврум проглатывал свою ду даже не разжёвывая. «Ну как, полегчало?» — кондициалился он. «Да. Теперь я смогу практически полностью восстановить ключевой функционал и, накопив ещё немного сил, запустить основной реактор». «Реактор? Это что ещё такое?» «Источник практически неограниченной энергии. После его запуска дальнейшее восстановление пойдёт существенно быстрее». Но понадобится еще очень много ресурсов. — Так где же я тебе их возьму? — сплеснул руками Вальхем. — Я и так приволок тебе все, что только смог раздобыть. Что-то еще, возможно, найдется в Кверенси, но у меня нет ни денег, ни возможности туда сгонять. — Кверенс? Что это такое? Это далеко отсюда. — Главный город Империи. Несколько дней пути через пустыню. Парень безнадежно махнул рукой. — Забудь, в общем. — «Постарайся пока обойтись тем, что есть в наличии». «Хорошо, я понял. И...» На миг показалось, будто Аврум замялся. «Извини, если я тебя обидел Ты и так уже очень много для меня сделал. Вместе мы обязательно справимся». «Да ладно!» Вальхем был тронут таким проявлением чувств от жутковатой черной громадины. «Ты же мой друг. Говори, если тебе еще что-нибудь надо. В рамках возможного, разумеется». «Для восстановления структурной целостности мне теперь требуется углерод, и довольно много». «Углерод? Уголь, что ли?» «Да, уголь тоже подойдет». «Ну, я могу какое-то количество прихватить из кузницы, но не особо много. очень может заметить». «Подожди-ка», — Вальхем покрутил головой по сторонам. «Тут уже кругом полно сухостоя. Можно же его прямо здесь сжечь. Будет тебе угля сколько душе угодно» жечь не обязательно то есть обычная необработанная древесина тоже подойдет тащи ее сюда о это без проблем сейчас организуем вальхем поднялся на ноги засучивая рукава и деловито осматривая развернувшийся перед ним фронт работ после схода оползня местность ниже по склону представляла собой сплошной бурелом из сметенных и перемолотых в щепки деревьев тут в радиусе десятка шагов Вполне было возможно заготовить дров на целую зиму. Он подошёл к одному из сухих, поваленных сосновых стволов и ухватил его за конец. Натужно крякнув, Вальхем оторвал расщеплённое бревно от зимни и поволок кавруму. «Ну давай!» — тяжело выдохнул он, подойдя ближе. «Разевай пасть!»